Прошло всего две луны с тех пор, как я покинул берег реки Оннон. Бывшая когда-то многолюдным кочевья опустела. Трава еще была примята. На местах, где стояли юрты земля, сохранила следы многочисленных колес. Потухшие кострища сиротливо разглядывали небо. Через сумрак было видно мерцающий купол, закрывающий лагерь. Видимо, это все, на что хватило умений светлой колдуни. Неев. Так называли это заклинание, «Хорезмские дозорные». Местная иная вряд ли знала такие премудрости и пользовала сумрак по наитию. Нужно защитить дом, значит, откуда-то возьмётся сила, и над лагерем засияет прозрачный щит. Он отведёт глаза чужому человеку, а иного предупредит, что не стоит связываться. Судя по всему, в этот приезд разговор по душам всё же состоится. Разум на миг затуманила злость, и рука сжала повод так, что костяшки побелели. Чуткий к любому движению всадника конь переступил копытами. «Бежать, хозяин? Или идти?» Я будто услышал вопрос. «Тер!» — скомандовал я. И жеребец снова замер. «Да будут прокляты все предсказания в этом мире! Я сделал все, чтобы не свершилось сказанное Фазуллахом. Благодаря Орчу я один» пожалуй, понимал истинный смысл сказанного на совете. Но теперь размышляю о том, как буду биться с такой же светлой, как я сам. Из вечной силы будто игрались мной. Решив пока что не нарушать незримых границ, я послал коня в обход к маленькой рощице. Там разгорался ярко-алый огонек злости. «Ах ты, шакал! Как же ты смог вырасти таким ничтожным и неблагодарным сыном нашего отца?» тиму джин бил словами прямо в цель упоминание об отце всегда доводило брата до слез ты злой ревел биктер ты хуже волка убирайся отсюда звонкий мальчишеский голос резанул по ушам и я вырасту стану вождем и прикажу повесить тебя на дереве вниз головой тиму джин угрожающе потянулся за луком и младший брат сорвался бежать первенец есугая мрачно отдернул ладонь от оружия Хоть лук и маленький, под детскую руку, но стрелы тему джина были темны от плохо смытой крови. Ни один заяц нашёл свою смерть на конце такой стрелы. Я рассматривал мальчика, оставаясь в сумраке. Коня пришлось привязать неподалёку, чтобы не выдал моего присутствия. Умное животное даже не фыркнуло, когда я ослабил подпругу и на всякий случай прикрыл его неевью, сотворённой получше и покрепче, чем у служанки светлой. Становилось ясно, почему самые сильные иные дозоры не могли найти темуджина долгих девять лет. Вокруг его головы еще сохранились следы охранных заклятий, которые мог наложить только близкий человек. Снимали их очень неаккуратно, вместо того, чтобы размотать кокон из незримых нитей, и его будто разорвали. Но это почти не занимало моего внимания. Гораздо пристальнее я рассматривал оболочку души Тимуджина, которая утратила былое разноцветие. К девяти годам она окрасилась в багряные черные оттенки. Мальчик был потенциальным темным, причем не самым слабым. Мне стало страшно от мысли, что может натворить темный колдун, стоящий во главе пусть даже самого немногочисленного людского племени. Его никак нельзя было пускать в сумрак. Внутри что-то нехорошо шевельнулось, и слова первого предсказания эхом пронеслись в голове. «Неужели я ошибся? Неужели?» Кто-то из тёмных однажды покажет Тимуджину, как входить в свою тень и управлять силой. Я убил отца мальчика, он потерял всякую возможность стать вождём монголов. Но не сделает ли это его ещё более жестоким и устремлённым? Ответ сидел прямо передо мной и ощипывал дикую утку. Нет. Не горячись, Джалим Хоса, иначе опять заклеймишь себе дураком. Шаман недаром прочел мне второе предсказание. Я прикрыл глаза и вызвал воспоминание «В год, число десять, родится золотое дитя». Род Барджигинов, которому принадлежит Тимуджин, зовут золотой семьей. «В день, когда мальчик из крови даст клятву, рухнут оковы первого слова». Клятва мальчика не может быть договором между светом и тьмой. Тут Фазуллах точно просчитался. Лишится отца и сотворит мир от восхода до заката. Выживет вождь и утонет в крови белый свет. А вот тут я старался даже не думать об ошибке. За это можно поплатиться жизнью. Но Джалим Хоса хоть и дурак, но еще жив, значит, из вечной силы не торопится рассеять меня в сумраке. Крепкая женская ладонь вдруг закрыла мне рот, а в шею уперся нож. В мыслях о предсказаниях я совершенно забыл о своей безопасности — Но разве может даже очень слабо иной быть настолько глух и слеп, чтобы не заметить, как колышется сумрак от чужого присутствия? Стоило восхититься умом старой женщины. Попытаясь она ударить любым колдовским способом, я бы успел поставить щит. Поэтому просто подкралась через сумрак и приставила нож к горлу. «Светлый! Не смей даже думать!» — прошипела мне на ухо служанка. «Ну-ка, пошли отсюда!» Оставалось только подчиниться. Осторожничая, я сделал первый шаг и шею кольнула. Женщина снова подтолкнула меня в спину, не замечая, как нож впивается глубже. Дурное начало знакомства. Светлое ведет светлого. Мы прошли мимо настороженно поднявшего голову Тиму Джина и стали спускаться в ложбину, уходя из поля зрения мальчика. Странное дело. Чем дальше отходили от поляны, тем более кривыми и жухлыми становились окружающие деревцы. С удивлением я заметил, что на них появляется синий мох — редкий гость в краях, где люди беспрестанно кочуют с места на место. Через десяток шагов я понял, что здесь забыл сумеречный паразит. В маленькой низине, в самом сердце рощи, был насыпан каменный курган. В таких монголы хранили уважаемых людей, чтобы уберечь их тела от падальщиков. В сумраке курган был ярко-синим, мох скрыл его полностью здесь часто и много плакали вспоминая вождя баатура который так рано покинул мир я вдруг почувствовал что железо больше не царапает шею и тут же вышел из сумрака мы замерли друг напротив друга как двое поединщиков двое светлых иных старая монголка и безродный скиталец перекати поле похожие внешне и бесконечно далекие по силе ты должен уйти И куда подевалась та суровая женщина, которая только что была готова убить себе подобного? Сейчас её глаза лучились добротой вниманием. «Мне надо поговорить с Тимуджином», — начал я. «Не о чем», — снова Сталь в голосе. «Он может натворить бед», — снова попробовал я. «Тем более не стоит ему знать о своей природе», — была неумолима женщина. «Как твоё имя, Светлое?» Я хочу знать, кто скрывал ребёнка столько лет, а потом вдруг снял защиту, подставив его под удар. В глазах монголки мелькнуло непонимание. Откуда ей знать, какое страшное будущее было завязано на маленького иного? Она всего лишь была рядом с ним с первой минуты его жизни. «Это ты!» Непонимание сменилось догадкой и узнаванием. Она наставила на меня палец. «Ты!» Привёз Есугая при смерти, а затем околдовал всех, чтобы уйти без лишних вопросов. В сумраке это было даже красиво. Белое сияние вокруг женщины вдруг окрасилось в красный цвет. Тёмные волосы, собранные в косу, расплелись сами собой, и тяжёлой волной расплескались по её плечам. «Из-за тебя умер вождь!» Нет, это не был праведный гнев светлых. Сейчас я видел кровавую тёмную злость, захлестнувшую её сознание. Причудливо всё же сплетаются силы в том мире, где нет договора между ними. И опасно. Светлая, не тревожь сумеречный мир. Дай сказать слово. Я хотел объяснить всё, пересказать хоть кому-то свои сомнения и страхи. Сугар! Истошный крик прервал нашу беседу, и светлая молниеносно обернулась. Сейчас она походила на волчицу, услышавшую стон своих щенят. Мир вокруг померкой вздыбился серым вихрем. Волоча! Меня и монголку за ноги. Мы провалились на первый слой одновременно. Только я силился поставить щит, а служанка творила что-то атакующее. От выплеска чувств мир теней брыкался, будто дикая лошадь, будто в него плеснули свежие крови. Я так и не поставил щит, и он осыпался с пальцев бесполезной трухой. Монголка замерла с недоговоренным заклинанием на губах. Тимуджин бежал сюда сквозь сумрак. «Он видел нас». «Сугар! Я...» Несмотря на множество испытаний, выпавших на долю сына вождя, он не привык к предательству. Тимуджин видел, как его семью покидают самые близкие, как мать надрывается в плач пытаясь остановить их, как бросается грудью на повозки, а люди отводят глаза и все равно направляют коней прочь. В глубине души мальчик продолжал сохранять детскую веру в то, что всё образуется. Не могут родные люди предать. Просто у них были важные причины оставить семью сугая. Однажды они придут к его сыну, поклоняться до земли и скажут, что оступились. Вера в родство только что сгинула. В тот момент, когда плечо пронзило острая боль, Тимуджин увидел Бектера. Младший брат сжимал окровавленный нож а в его глазах светилась ненависть он жаждал крови монгола из золотого рода крови тему джина бектер напал из за спины как трусливый шакал тему джин чувствовал как рукав из трепанного халата стремительно тяжелеет младший брат не стал терять времени даром и решил довершить начатое взвизгнув он бросился на старшего и попытался вонзить нож уже ему в сердце Надо отвести худую ладонь, отбросить бектеры и вразумить. Не допустить страшного преступления, брата-убийства. Это была последняя мысль Тимуджина-ребенка. Братские чувства сменились жгучей злобой. Мир взорвался сотнями цветных огней, и время вдруг замедлило бег. С изумлением мальчик видел, как медленно движется рука Бектера, как тянется капелька слюны из его перекошенного рта. Тимуджин видел даже, как бьется его маленькое сердце. Должно быть, оно колотилось, как бешеное. Но в этом мире удары звучали неспешно, как траурные барабаны. Мальчик улыбнулся и вдруг понял, что Бектеру никогда не одолеть своего старшего брата. Он двигался слишком медленно для того, чтобы нанести ему хоть какой-то вред. Тимуджин поразмыслил ещё мгновение, а затем точным движением свернул брату шею. «Я убил своего брата!» Мальчик не плакал и не причитал, подобно тому, как делают это дети. Это было глушительной вою взрослого человека, осознавшего непоправимое. Джин обошёлся без помощи других иных и вошёл в сумрак сам. Из детского плеча хлистала кровь, и сугар бросилась, было помочь, но на полпути её настигло осознание слов Тимуджина. Женщина замерла, как истукан, с искажённым в беззвучном крике ртом. Свечение вокруг нее померкло, а затем и вовсе исчезло. Никто не смог бы объяснить, почему, первый раз войдя в сумрак, мальчик бросился к простой служанке, а не к матери. Может, все годы жизни он чувствовал какое-то родство, причастность не только к монгольскому племени, но и к какой-то неведомой ему силе. Силе тьмы, обратной силе света. Я не сразу понял, что происходит, а затем было уже поздно. Сугар вдруг переломила посередине, как тряпичную куклу, и Сумрак одним мощным вдохом вобрал её образ, не оставив ни пылинки. Была и исчезла. Развоплощение. То, что грозит светлому, когда он не справился с тяжкой ношей ответственности. Ноги отказались меня держать. Я не хочу уходить, как Сугар. Она была слаба и не знала о предсказаниях, о совете, о застрявшем между Сумраком и людским миром Фазуллахе. Она всего лишь защищала дитя своего хозяина и не справилась с задачей. Я застонал, пытаясь унять бешеный поток мыслей. Я все сделал правильно. Предсказания сбылись оба. Я светлый, сделавший выбор. Или одно. Но которое. Верный выбор. Верный. Извечные силы смеялись мне в лицо, яркой картиной смерти, светлой иной темной дырой, в которую превратилась душа Джина. Мальчик стоял, глядя в пустоту. Туда, где еще несколько мгновений назад дышала добрая старая женщина, не сотворившая ни единого зла. Сумрак вдоволь напился крови, силы, страха и сейчас выталкивал нас на поверхность, будто негодную пищу. Я взял Тимуджина за руку и вывалился в прежний солнечный мир. Вокруг не осталось ни следа синего мха. — Моё имя — Джалим Хоса. Я постарался, чтобы голос не дрожал. — Тебя надо перевязать. Надо было оттянуть тот миг, когда потребуется объяснение. Тимуджин смотрел на меня, как молодой волчонок, с недоверием и глубоко спрятанным страхом. Я потянул с его плеча халат, пытаясь обнажить рану, и мальчик будто во сне послушно принялся распутывать завязки. Пока что всё случившееся казалось ему дурным видением. Сын вождя ещё не осознал и не верил но уже чувствовал. Да. Лучше спросить сейчас. «Скажите, Джин, ты давал клятву?» Я надеялся, что мой нехитрый прием сработает. О какой-то клятве шла речь в обоих предсказаниях, и я ждал ответа. Думал, что маленький мальчик, лишившийся отца из-за вечной вражды степных племен, поклялся не допускать более войны». Ему суждено было создать мирное государство от японских берегов до западных пределов Римской империи, так сказал шаман Орчу. «Нет?» «Какой же ты дурак, Джалим Хоса!» Я расхохотался в голос, как безумный. Я и был обезумевшим светлым чародеем, таким, которых уничтожали свои же, если раньше их не забрал Сумрак. Сейчас по мою душу уже шли светлые и тёмные. Все, чьим послушным инструментом я стал, все, кого пытался обхитрить. Я слышал негромкие хлопки неподалеку, с таким звуком открывается жерло сумеречного портала. Первая была Селиханым. Темная шла обманчиво легкой походкой, но от ее шагов сумрак волновался и шел кругами. Полы длинного одеяния хищно шевелились, прижимаясь к земле. Пожалуй, Остальные явились зря. Высшая ведьма развоплотит меня одним движением. После всех событий я был, что безвольный барашек против матерого волка. «Джалим Хоса!» Джин вдруг вырвал меня из созерцания приближающейся смерти. «Я буду как она?» «Ты будешь... сильнее. Я с трудом не сказал «хуже». Ноги совсем отказались держать, и я рухнул коленями в пыль. Все одно. Приговор от совета или растворение в сумраке. Лишь бы быстрее кончилась эта мука. Темная остановилась. Тимунджин строго глянул на нее так, как умеют только дети. Затем он поднял камень, откатившийся от могилы Ясугая, и приложился к нему губами, собрав какие-то крохи силы. Я только со второго раза смог взглянуть через сумрак и вскрикнул. Мальчик творил что-то немыслимое. Его душа, уже слитая с тьмой, снова расслаивалась и покрывалась цветными пятнами. Древне-тюркское наречие зазвучало для меня снова. Я, Джин, рожденный от Ясугая, отрекаюсь от своей силы. Я не отдам ее никому, ибо она сеет разрушение. Я дарю ее своему отцу, умершему, бесславно, на берегу реки Онон, Да будет его могила печатью, да будет мое слово нерушимо. Откуда бы ему знать этот язык? Откуда бы ему знать, как сделать то, что не удалось еще ни одному иному? Я в изумлении смотрел на Тимуджина и ясно видел его душу. Душу не иного, но великого» великого человека. В ней не было режущий глаз белизны света, в ней не было черных провалов тьмы. Тимуджин полностью лишил себя дара, за который тысячи людей готовы были даже умереть и влачить жалкое существование, питаясь кровью бродяг и крыс. Мальчик замер, будто прислушиваясь к себе, и аккуратно вложил камень обратно в могильную насыпь. «Джалим Хаса, тебе нужно поесть! Пойдем!» Он потянул меня за плечо. Тёмная так и стояла, открыв рот и глядя нам вслед. «Ты понимаешь, что ты сделал, Тимуджин?» — осторожно спросил я. Мальчишка откровенно радовал меня острым умом и необычайно взрослыми суждениями. «Не-а», мотнул он головой, — «но что-то очень важное». «Тебе предстоит долгая жизнь, полная лишений и утрат», — проговорил я. «Я проживу её достойно. Отец на небе будет мной гордиться», — счастливо ответил мальчишка. Ты отказался от дара, за который многие отдали бы несметные богатства. Несметные богатства не имеют цены, — он улыбнулся мне, как глупому. Мы жевали утку, приготовленную мальчиком на той же поляне, где я увидел его первый раз. Скоро Оэлун отправится на поиски сына, и в семье Исугая обнаружится еще одно горе. — Ты жалеешь о смерти брата? — Жаль, что Бектера не вернуть, — равнодушно ответил мальчик. Я бы убил его еще раз. Странное это было время. Люди мерили события не часами и минутами, а годами и столетиями. Время баатуров-героев. Время гурханов и великих завоевателей, смотревших далеко вперед, опережая свой век. Великое время людей и время великих иных. Мне нечего было делать в этой борьбе. Я шагал, сминая монгольскими сапогами сочную траву, и ждал ответа от извечных сил. «Какой приговор вынесут мне, предавшему свет, но не ступившему во тьму? Уйду ли я навечно в сумрак, чтобы никогда больше не беспокоить людские судьбы? Или...» Сумрак вдруг ожил и дал ответ. Заканчивался 1171 год. В здании ночного дозора города Самарканда открыл глаза великий маг Фаззулах.